Глава одиннадцатая Не могу сказать, что проскучала всю следующую неделю. С одной стороны, почти ничего не делала по дому и никуда не выходила. Основную часть времени проводила на диване с книгой или щелкала пультом, переключая каналы на телевизоре. С другой стороны, пару раз съездила на работу. Там царила такая запарка, что два других оператора не справлялись еще и на моем участке. Наташка забегала почти каждый вечер и развлекала меня рассказами о собственном счастье. Могла бы и не говорить. И так всё было видно, светилось, ослепляя, как дальний свет фар. Захар не приходил, зато звонил регулярно и справлялся о моём здоровье. Да и с бабулей мы вели долгие вечерние беседы по телефону. Иногда мне даже хотелось, чтобы меня на какое-то время абсолютно все оставили в покое. Дали подумать как следует. А подумать мне было о чём. О рисунке, который нашла у Захара в мастерской. Меня зациклило на этом. Но все мысли плавали где-то на поверхности, словно что-то не пускало их на глубину. У меня так и не появилось более или менее разумной догадки, откуда у Захара мог взяться этот эскиз. Чем больше думала, тем сильнее запутывалась. Одна мысль настойчиво сверлила сознание. «Наша встреча с Захаром не случайна. Не верила я в такие совпадения. Если все подстроено им...» то становилось понятно, почему он временами так нелогично себя ведет. Да и перепады в его настроении начинали выглядеть более естественными. В пятницу мне сняли гипс, и возвращалась я домой в ужасе от увиденного в больнице. Моя нога в том месте, где ее сдавливала пластиковая повязка, сплошь оказалась покрыта гнойничками. Она, конечно, зудела, особенно нещадно в последние дни, но я не думала, что все так запущено». Врач уверял, что через пару дней от сыпи не останется и следа, но верилась в это с трудом. Дома первым делом я приготовила некрепкий раствор марганцовки и вымачивала в нём ногу. А ведь и правда, уже через полчаса после ванны гнынички начали присыхать. Оставалось надеяться, что за выходные всё пройдёт. Вечером пришла Наташа и компетентно заявила, что быстрее моей ноге поможет ванна с морской солью. Она даже сбегала домой и принесла пакетик. «Она ароматизированная, правда, но сойдет. Перед сном разведи половину в ведре и подержи ногу минут двадцать», – велела она. «Эх, сейчас бы оказаться на море!» – блаженно потянулась Наташа. «Представляешь, тут зима, а мы на пляже!» «Лепота!» Она ездила пару раз на море с отцом. Я же его могла только представить. Поэтому, наверное, не больно и хотела». Гораздо сильнее меня манили горы. Никогда не забуду, как ездили с бабушкой в Тбилиси к ее приятельнице. Было мне тогда лет семь от силы, но воспоминания об исполинах с заснеженными вершинами нет-нет да всплывали в памяти. Особенно запомнился дом на горе с большим балконом, нависающим над обрывом. Тогда я дала себе слово. Поселиться когда-нибудь именно в таком доме. Даже не зная в каком возрасте я представляла себя там, но неизменно на балконе кресле-качалки и укутанный в тёплый плед. «Слушай, мы с Толиком собираемся снять домик на турбазе на Новый год. Присоединишься?» Вырвала меня Наташа из воспоминаний. «Вдвоём собираетесь встречать?» «Втроём, если ты согласишься». «И зачем я вам?» Засмеялась я, видя откровенное нежелание подруги, чтобы я соглашалась. «А у тебя другие планы?» Тут же ухватилась Наташа. «Намётки имеются». Соврала я. «Ну-ка, ну-ка, поподробнее!» «Не приставай. Вот когда определюсь, расскажу». Хоть в Наташе и жила актриса, скрыть облегчение она не смогла. Наверное, боялась, что я соглашусь и испорчу их романтическую ночь. За кого она меня принимает? Даже немного обидно стало и, как всегда, жалко себя. Но виду я не подала. Вместо этого понесла какую-то чушь про зоопарку на работе, плавно переводя в рассказ о бабушке и её жизни в Мурманске. Мелькнула мысль поделиться с Наташей соображениями о находке в мастерской Захара. Но я тут же её отбросила. Не потому, что не доверяла подруге. Побоялась, что своими предположениями она меня собьёт с мысли, которая пока не оформилась, но уже становилась отчётливее. Чувствовала, что ещё чуть-чуть, и я вспомню что-то очень важное. И это приподнимет завесу над тайной. Когда Наташа уже собралась уходить, пришёл Захар. Я сразу напряглась, потому что подруга включила рентгеновское зрение. Это была их первая встреча. Как могла, представила их друг другу. Кто такая Наташа, я знала наверняка, а вот в Захаре сомневалась все сильнее. Так и пришлось обозвать его случайным знакомым, который решил принять активное участие в моей судьбе. Наташа вежливо отвечала на стандартные вопросы Захара, не переставая изучать его. «Думаю, выводы мне еще предстоит выслушать». Уходя, она украдкой показала мне большой палец руки. «Как дела?» Спросил Захар, когда я закрыла за Наташей дверь. Он стоял в коридоре, привалившись к стене, и закрывал собой свет от лампочки. выражение лица его я не видела. «Нормально». Он так и не посторонился, когда я подошла. Пришлось протискиваться бочком, коридор-то тесный. Как всегда, повисла неловкость. «Интересно». Почему мы не можем общаться с ним нормально? Вот даже сейчас. Стою посреди коридора и не знаю, куда пригласить его и о чём с ним говорить. Хочешь чай или кофе? Решила проявить вежливость. А пожевать что-нибудь есть? Целый день не ел. Захар наконец отлепился от стены и первый пошёл на кухню. Наверное, в отличие от меня, неловкости он не испытывал. Ладно, хоть в холодильник не полез, а скромно уселся за стол. «И чем мне его угощать?» «Сама-то обхожусь бутербродами». По пути с больницы купила колбасы и сыра, нажарила себе картошки и наелась от пуза. Пока нарезала хлеб, вспомнила про закрутки на зиму. Достала из чулана солёные огурцы и салат из баклажанов. Хоть какое, но разнообразие. Стараюсь для него, как для важного гостя. Хоть бы сказал, что... Сидит, наблюдает. «Может, я хлеб режу неправильно?» Или толщина колбасных ломтиков не такая, как нужно получается. Сервировав стол, я поставила перед Захаром тарелку и с облегчением опустилась на стул. Какое-то время Захар сосредоточенно жевал и не смотрел на меня. Потом словно решился. Даже отодвинул тарелку с недоеденным бутербродом. «Можешь сказать, что нашло на тебя в мастерской? Почему так резко испортилось настроение?» Он внимательно смотрел на меня. Я поняла, что невольно ждала этого вопроса. Вот он, шанс вывести его на чистую воду. Одну минуту. Я ушла в комнату, стараясь не обращать внимания на его удивление. Достала брошь с серванта и серванты, рассмотрела ее как следует. Не покидала чувство, что делаю это в последний раз. Так, в последний раз. всё изменится, как только я покажу ее Захару. Интуиция кричала об этом во весь голос. Она перестанет быть хоть и старинным, но просто украшением. «Узнаешь?» Я положила брошь перед Захаром. Что стало с его лицом? Он, не отрываясь, смотрел на брошь, но в руки не брал. И выражение было такое странное. Смесь брезгливости и заинтересованности. Словно перед ним извивалась редкая, но жутко ядовитая змея. Знакомая вещь? Повторила я вопрос. Первый раз вижу, если ты об этом. Я наблюдала за лицом Захара. Сейчас он нацепил маску упрямого равнодушия. Но ты знаешь о её существовании. Ведь так? Не отставала я. Ну, знаю. Кивнул Захар. Может, расскажешь? Да рассказывать-то особо нечего. Откуда у тебя рисунок броши? Его сделал мой предок. Захар отвечал неохотно, слова приходилось тащить из него. Меня это порядком выводило из себя. Сидит тут весь такой загадочный, выдает по слову в минуту. А ведь меня это тоже касается. А предка зовут Иван? Откуда знаешь? Оттуда. Давай уже рассказывай. Захар встал из-за стола, подошел к холодильнику и оперся на него, скрестив руки на груди и в упор глядя на меня. Что за хамское поведение? В ответ хотелось грубить, отмалчиваться, только не разговаривать нормально. Но так мы не сдвинемся с мёртвой точки. Наверное, придётся мне начать первой. Ладно, слушай. В общем-то, я сама про эту брошь узнала недавно. Я рассказала ему всё с момента находки. Умолчала только о чувстве к Ивану, что прятала глубоко в себе. «Значит, тебе снятся сны». И не только мне, заметь. Их видели все женщины в нашем роду. Но не так, как ты, верно? Захар принялся вышагивать по моей сравнительно небольшой кухне, в которой сразу стало тесно. Я вжалась в стул и подмяла под себя ноги, чтобы он ненароком не споткнулся. Ну, наверное. Теперь твоя очередь. Захар меня не слушал, думая о своём. Таким сосредоточенным я его ещё не видела. Даже интересно стало, во что выльются его размышления. Сейчас, как никогда, я понимала, что в моей жизни происходит что-то странное, и прежнее она не станет никогда. И встреча с Захаром не случайна. Кстати, это он мне тоже должен объяснить. Вот тут и нашлась последняя деталь пазла. В голове что-то щелкнуло, расставляя мысли по местам. «Захар!» – позвала я. Получилось это слишком громко, потому что он резко остановился и в непонимании уставился на меня. «Как ты узнал про меня?» Он уже собирался было ответить, как я перебила. «Не стоит выдумывать что-то на ходу. Лена, да? Это ведь она была тогда в больнице, когда я показала брошь бабушке». Я вспомнила тот вечер и девушку на соседней койке. Не зря лицо сестры Захара показалось мне знакомым. Именно она лежала с бабушкой в одной палате. «Правда, всего два дня?» Но их хватило, чтобы судьба свела нас с её братом. Да, это она рассказала мне про брошь. И ты решил спровоцировать несчастный случай, чтобы познакомиться со мной? Не совсем так. Тогда я на самом деле едва не задавил тебя. Я только думал, как всё обыграть, как ты бросилась под колёса. Даже если он врёт, то это лучше, чем то, что подумала я. Оставалось выяснить, зачем я ему понадобилась, и как он связан с этой брошью. Рассказывай давай, теперь твоя очередь. Захар опустился на стул, и получилось у него это как-то по-стариковски. Он весь сутулился, зажав кисти рук коленями. На меня не смотрел, разглядывал пол. Тот Иван, мой родственник, предок. Начал Захар. Я получила то, что хотела. Интересовала меня дальнейшая судьба Ивана, так я узнала о ней. От услышанного волоса зашевелились на голове от ужаса. После той памятной ночи, когда Иван подарил брошь Вере, они больше не виделись, вернее, не разговаривали. Затаился он на время, решил бороться с любовью. И если бы только с ней, гораздо сильнее было чувство ненависти, что испытывал к бесхребетному Григорию. Не мог не представлять Веру в его объятиях. Это превратилось в наваждение. Как не гнал эти мысли от себя. Они все время возвращались. И чудилось ему уже, что Вера отвечает мужу взаимностью. Знал бы наверняка, что нет этого и в помине. Успокоился бы, наверное. А так ненависть его только росла. Однажды ноги сами принесли его в соседнее село, к дому Григория. Увидел он во дворе, как Вера играет с малышкой Любавой. Такой счастливой она ему показалась. Это стало последней каплей. Задумал он убить ее мужа и своего соперника. И повод скоро представился. Подкараулил он Григория, когда тот ехал на рынок, и зарезал. А потом сам сдался властям. Думал, что светит ему верная смерть за содеянное. Не хотел дальше жить. Но осудили его на каторжные работы и отправили вскоре на Крайний Север, где он изгинул, но только через восемь лет. А после себя оставил сына, от которого и продолжился род Захара. «Я сидела, потрясённая». Не ожидала, что любовь может породить настоящую трагедию. Смущена была зверством, на которое оказался способен Иван. Ведь вся вина Григория сводилась к тому, что любил он веру больше жизни. Невинную же жизнь загубил. Какой кошмар. Нарушила я нависшую тишину. Захар по-прежнему смотрел в пол. И это еще не все. Захар наконец посмотрел на меня. Такого букета чувств я ещё не встречала в единственном мимолётном взгляде. Но больше всего там было боли и страха. Я отчётливо поняла, как сильно Захар чего-то боится. Невольно захотелось подбодрить его, поддержать. Убив Григория, Иван проклял наш род. Или проклял его Григорий. Этого мы уже никогда не узнаем. В смысле? Я понимала всё меньше. Голова была по-прежнему занята давнишней трагедией. Мысли никак не перестраивались на что-то другое. На каторге Иван едва протянул до тридцати и умер от какой-то страшной болезни. Точно не знаю, какой. Все мужчины в нашем роду умирают сразу после тридцати. Это проклятие, понимаешь? Наконец до меня дошло, что хочет сказать Захар. Тут мне второй раз за вечер стало дурно. И твой отец? Разбился на машине в день тридцатилетия. Кивнул захарни весело усмехнувшись. Он особенно отличился. Я не знала, что сказать. Лихорадочно подбирала слова, но они путались, как и мысли в голове. Наконец, я выделила главную. А ты? Сколько лет тебе? В марте стукнет тридцать. Вот оно в чём дело. Теперь мне стал понятен смысл многих его высказываний, которые раньше я принимала за сарказм или злую иронию. Почему-то вспомнилось, как он спрашивал меня о планах на Новый год и сказал, что собирается отметить так, чтобы запомнилось на всю жизнь. А сколько ему осталось этой жизни? Глаза защипала от слез, и я прикусила губу. Не хотела, чтобы Захар заметил, что я его жалею. Не знаю почему, но в то, что на его роду проклятие, я верила. Единственное, я не знала, чем могу помочь ему. «Ты думаешь, что я могу что-то сделать?» Неуверенно спросила. «Не знаю. Скорее всего, нет. Но чем чёрт не шутит?» «Эти сны... Иногда мне кажется, что я на время становлюсь сильнее Веры. Но как только я не пыталась что-то изменить, не получается». «А вызывать их ты можешь?» Захар смотрел на меня со смутной надеждой. Не пробовала, если честно. «Может, попробуем сегодня?» Попробуем. Он хочет остаться у меня на ночь. И как я к этому отношусь? Ну, в смысле, если ты не хочешь, я уйду. Только вдруг понадобится моя помощь. Да ничего, нормально всё. Оставайся, если хочешь. Нужна ли ложная скромность? Честно говоря, я даже думать боялась, к чему может привести попытка вызвать сон.